Глава сорок четвертая. Меньшая печаль. Рубашка облепила мокрое от пота тело, но Ранд не снимал куртки, опасаясь сильного ветра, дующего к кориену. Солнцу оставалось подниматься еще по меньшей мере час до полудня. Однако он чувствовал себя так, словно бегал все утро, а под конец его оттузили дубинкой. Закутанный в пустоту, Рант лишь отдаленно осознавал усталость, смутно ощущая ноющую боль в руках и в плечах, в пояснице, пульсацию вокруг незажившей раны в боку. То, что он вообще мог это осознавать, говорило о многом. При исполненной силой, Рант обычно мог различить отдельные листья на деревьях в сотне шагов от себя, но чтобы не случалось физически с ним самим, это будто происходило с кем-то другим. Ранд уже давно черпал соедин через ангриал в своем кармане, резную каменную статуэтку маленького толстячка. И все равно сейчас работать с силой приходилось, преодолевая напряжение. Он с трудом сплетал ее потоки на расстоянии в несколько миль. Но лишь прогорклые жилки, попадавшиеся в том, что он зачерпывал, удерживали Ранда, не позволяя ему вытянуть еще больше, вытянуть все. Запятнанная порчей или нет, сила сама по себе была неимоверно сладка. Несколько часов без отдыха направлял он силу и устал от ее сладости. И в то же время Ранду требовалось все упорнее бороться с самой Саедин, прикладывать больше усилий, чтобы не дать ей сжечь себя на месте дотла, чтобы его разум не испепелило в золу. Все труднее становилось удерживать стремящиеся уничтожить его Саедин, Все труднее становилось сопротивляться желанию зачерпнуть еще. Все труднее становилось управляться с тем, что он уже зачерпнул. Страшное. Все ту же закручивающаяся спираль, и еще не один час пройдет, прежде чем станет ясен исход сражения. Утерев пот с бровей, ранд крепче вцепился в неструганные перила. Он был почти на пределе, но оставался сильнее Игвейн или Авиенды. Аилка всматривалась в сторону Кэриэна и грозовых туч, время от времени склоняясь к длинной зрительной трубе. Игвейн сидела с закрытыми глазами, скрестив ноги и прислонившись спиной к стойке, где на обрубке ствола сохранилась серая кора. Вид у девушки был измученный. Таким же Рант чувствовал себя. Прежде чем Рант успел что-то сказать, не зная что, поскольку не был сведущ в исцелении... Игвейн открыла глаза и встала, обменявшись с Авиендой несколькими тихими словами, которые ветер унес и которые не уловил даже обостренный соединслух. Потом Авиенда села на место Игвейн и откинула голову назад, опершись затылком о стойку. Черные тучи вокруг города продолжали извергать молнии, но теперь это были яростные многозубцы, а не одиночные стрелы. «Итак...» Они действуют по очереди, подменяя друг друга и отдыхая. Было бы просто великолепно, если б и Ранд имел кого-то на подмену. Но он нисколько не сожалел, что велел Асмодиану оставаться в палатке. Он не может настолько на него положиться, чтобы тот направлял. Особенно сейчас. Кто возьмется предсказать, что сделает Асмодиан, увидев ранда таким ослабленным? Слегка покачнувшись, Ранд повернул зрительную трубу наводя ее на холмы вокруг города. Теперь там была видна жизнь и смерть. Куда ни глянь, везде кипел бой. Аильцы против аильцев. Тысяча тут, пять тысяч там, карабкающиеся по безлесом холмам и слишком близко друг к другу. Противники перемешались, и Ранд ничего не мог сделать. Колонну конников и копейщиков он нигде не заметил. Три раза он их видел, Один раз они сражались с вдвое превосходящим их числом аильцами. Он был уверен, что они по-прежнему где-то там. Мало надежды на то, что Меланрил все же решил подчиниться его приказам, раз зашел так далеко. Ранд допустил ошибку, остановив свой выбор на Меланриле, основываясь лишь на том, что тот соизволил прийти в смущение от поведения Вейрамона. Но времени выбирать не было. От Вейрамона требовалось избавиться. Теперь уже ничего не поделаешь. Может, удастся поставить командиром кого-то из кориенцев, что маловероятно, поскольку вряд ли даже прямой приказ Ранда заставит тайренцев подчиниться кориенцу. Взор Ранда привлекла суматоха возле самой городской стены. Высокие окованные железом ворота были распахнуты, Чуть ли не в проеме аильцы сражались с всадниками и копейщиками. А другие защитники города старались закрыть ворота. Но как они ни старались, это не удавалось. Слишком силен был натиск. В полумиле от ворот лошади без седаков и неподвижные тела в доспехах показывали, куда прорвался отряд осажденных и где захлебнулась вылазка. Со стен дождем усыпались стрелы, летели булыжники величиной с человеческую голову. Временами вниз даже устремлялись копья, с такой силой, что пронзали двух, а то и трех человек разом. Хотя Рант по-прежнему не мог разглядеть, откуда их посылают. Однако аильцы теснили латников, лезли по мертвым телам, продвигаясь все ближе и ближе к воротам. Быстро оглядевшись, Рант увидел, что к городу рысью бегут еще две колонны аильцев. В общей сложности тысячи три. Ранд не сомневался, что это тоже отряды Куладина. Ранд вдруг понял, что скрижещет зубами. Если Шайдо прорвутся в Каэриен, он никогда не отгонит их на север. Придется выкорчевывать их улицы за улицей. А стоить это будет столько жизней, что погибшие сегодня просто капли в море. Город потом ничем не будет отличаться от руин Эйонрода, если не превратиться во второй Таэнн. Кэренцы и Шайдо смешались, точно муравьи в миске, но нужно что-то предпринять. Глубоко вздохнув, Рант направил силу. Две женщины создали благоприятные условия, наслав грозовые тучи, и ему незачем видеть их плетение, чтобы ими воспользоваться. Нистовствующая серо-голубая молния ударила воильцев. Раз, другой, третий. Так быстро, как мог бы хлопнуть в ладоши человек. Ранд отшатнулся от зрительной трубы, щурясь от горящих линий, по-прежнему пылающих у него перед глазами. А вновь нагнувшись, к окуляру увидел. Там, куда угодили молнии, шайдо полегли, словно сжатый ячмень. Ближних к воротам людей и лошадей тоже разметало. Некоторые солдаты лежали без движения. Но уцелевшие уже тащили в город раненых, а тяжелые створки начали смыкаться. «Многие ли сумели увернуться? Сколько своих я убил?» Холодная истина заключалась в том, что этот вопрос не имел значения. Так надо было сделать. И так было сделано. И сделано хорошо. Рант отстраненно чувствовал, что ноги у него подкашиваются. Надо бы поумерить пыл, если он хочет дотянуть до конца дня. Нет, не стоит больше разбрасываться и метаться». Надо отыскать участок, где более всего необходима его помощь. Где он сможет. Грозовые облака громоздились лишь над городом и прилегающими к нему с юга холмами. Но это ничуть не помешало молнии сорваться с чистого безоблачного неба над вышкой. Молния с оглушительным треском ударила в стоящих внизу дев. От разряда волосы встали дыбом. ранзамер широко раскрыв глаза. Эту молнию он почувствовал и по-другому. Ощутил плетение соедин, сотворившее ее. Значит, Асмодиан, и сидя в палатке, все же поддался искушению. Впрочем, на раздумье времени не было. Будто быстрая дробь по гигантскому барабану, молния следовала за молнией, ударяя среди дев, пока последняя огненная стрела не угодила в основание вышки, взорвавшей щепками величиной с руку или ногу. Вышка начала медленно заваливаться, и Ранд бросился к Игвейн и Авиенде. Каким-то образом он ухитрился обхватить обеих девушек одной рукой, а другую закинул за стойку на той стороне платформы, которая теперь оказалась сверху. Девушки уставились на него большими глазами, собираясь что-то сказать, но на разговоры времени оставалось еще меньше, чем на размышления. Подрубленная бревенчатая башня опрокинулась, обламывая сучья и ветки деревьев. Какое-то время Ранду казалось, что они смягчат падение. Стойка, за которой он цеплялся, с глухим хрустом подломилась. Прыгнувшая на юношу земля, вышибла из него дух за миг до того, как сверху упали девушки. Потом накатила тьма. Ранд медленно приходил в себя. Первым вернулся слух. Выкопал нас, точно какой валун, и покатил вниз с холма ночью. Это был голос Авиенды. Тихий, словно она лишь для себя говорила. Что-то двигалось по лицу Ранда. Ты отнял у нас то, кто мы есть, кто мы были. Ты должен дать нам что-то взамен, что-то для нас. Ты нужен нам. Движение замедлилось, касания стали мягче. Ты нужен мне. Не для меня самой, ты же понимаешь. «Для Элейн. То, что ныне между нею и мной, касается лишь нас с Элейн. Но я отдам тебя ей. Отдам. Если ты умрешь, я отнесу ей твое тело. Если ты умрешь...» рант резко открыл глаза, и какое-то время они с девушкой глядели друг на друга, оказавшись чуть ли не нос к носу. Волосы Авиенда растрепались. Косынка исчезла. На щеке набухала фиолетовая шишка. Она нервно выпрямилась, складывая за кровью влажную тряпку, и принялась промокать лоб Ранда, прижимая ткань с заметно большим усилием, чем раньше. «Умирать я не собираюсь», — сказал Ранд, хотя, по правде говоря, не был уверен в своих словах. Пустота и соедин, разумеется, исчезли. Одна мысль о том, как он утратил над ними контроль, привела его в дрожь. Чистым везением можно счесть, что его разум в тот последний миг не выжгла начисто. От одной мысли о том, чтобы вновь ухватиться за источник, Ранд застонал. Без притупляющей боль и усталость пустоты он теперь всеми клеточками чувствовал каждую ссадину, каждый синяк. И еще как чувствовал. Он был настолько измотан, что тотчас уснул бы мертвым сном, если б все так не болело. Хорошо, что он так побит, ведь ему нельзя засыпать. Еще долго нельзя спать. Запустив ладонь под куртку, ран потрогал бок. Затем, прежде чем вытащить руку, из-под тишка вытер кровь с пальцев рубашку. Неудивительно, что падение открыло полуисцеленную, незаживающую рану. Кажется, кровоточит она не сильно. Но если кровь заметят девы или игвеин, или авиенда, Придется сопротивляться. Им захочется потащить его к Морейн для исцеления. А ему еще многое предстоит сделать. Исцеление же... В подобном состоянии оно сейчас все равно, что дубиной по виску себя огреть. К тому же, наверняка есть куча раненых куда тяжелее. Пусть Морейн ими занимается, а не им. Морщась и подавив новый стон, Ранг поднялся на ноги. Правда, Авиенда немного ему помогла и тотчас же позабыла о своих ранах. Неподалеку сидела на земле Сулин. и Игвин бинтовала ей окровавленную голову и яростно упрекала себя за то, что не умеет исцелять. Но кроме Беловолосой Девы были еще раненые и куда тяжелее. Везде вокруг женщины в каденсор накрывали погибших одеялами и оказывали первую помощь тем, кто был просто обожжен если можно назвать простыми ожоги от молнии. Если не считать ворчание и на верхушку холма чуть ли не тишина опустилась. Даже раненые женщины молчали. Слышалось только хриплое дыхание. Бревенчатая вышка сейчас совершенно неузнаваемая, в своем падении не пощадила дев, переломав руки, ноги, разбив в кровь головы. Ран смотрел, как накрыли одеялом лицо девы, чьи рыжие-золотистые волосы напоминали волосы Элэйн. Голова ее была повернута под неестественным углом. Невидящие глаза остекленели. Джолиан — одна из тех, кто первыми пересек драконовую стену, отправившись на поиски того, кто придет с рассветом. Ради него она явилась в твердыню Тира, и теперь она мертва из-за него. — Хорошо же ты уберег дев с горечью подумал Ранд. Куда уж лучше. Ранд по-прежнему ощущал молнии, вернее, остатки создавшего их плетение. Так следы молний еще остаются недолго перед глазами после того, как погаснут. И Ранд мог отследить плетение, хоть оно понемногу и рассеивалось. К его изумлению следы вели на запад, а не к палаткам. Значит, это не Асмодиан. «Самаэль!» ран был уверен в этом. Самоэль устроил то нападение в Джангая. Самоэль стоял за спиной пиратов и набегов в тире. И Самоэль виноват в случившемся сейчас. Губы юноши раздвинулись в аскале. Голос превратился в хриплый шепот. «Самоэль!» Он и не понял, что сделал шаг, пока Виенда не схватила его за руку. Мгновением позже Игвейн уже держала его за вторую руку. Они повисли на нем вдвоем, словно хотели, чтобы он тут корни пустил. «Не будь законченным чурбаном!» Игвин вздрогнул от его взгляда, но не отпустила его руки. Она вновь повязала на голову коричневую косынку, однако хоть и расчесала волосы пальцами, прическу в порядок так и не привела, а ее блуза и юбка были присыпаны землей. «Кто бы это ни сделал, почему он так долго выжидал? Пока ты совсем не обессилел?» потому что, если он промахнется и не убьет тебя, и ты кинешься на него, ты станешь легкой добычей. Да ты и на ногах-то еле держишься. Авиенда тоже не желала отпускать Ранда. Ник, дрогнув и не моргнув, встретила его сердитый взгляд. Ты нужен тут, Рандалтор. Здесь, Каракарн. Разве твоя честь в том, чтобы убить того человека, а не здесь с теми, кого ты привел в эту страну? Между девами на холме появился бегущий юный аилиц. Шуфа болталась на плечах, слегка раскачивались копья и щит. Если ему и показалось странным, что он обнаружил ранда между двух женщин, держащих его за руки, то он даже виду не подал. Он с легким любопытством глянул на разбитые остатки вышки, на мертвых и раненых, словно пытаясь догадаться, как это могло случиться и где убитые враги. Воткнув копья наконечниками в землю перед Рандом, Айлиц сказал. — Я Сейрин, из Септа-Шорара, из Таманеля. — Я вижу тебя, серин ответил Ранс тоже церемонно. Не так-то это легко, когда парочка женщин цепляется за руки, словно думают, что он убежит. — Ган из Таманеля, шлет весть Каракарну. Кланы на востоке движутся навстречу друг другу. Ган хочет соединиться с Диариком и он отправил гонцов к Эрему, чтобы тот присоединился к ним. Рант осторожно вздохнул, понадеявшись, что женщине припишут его гримасу услышанным известием. У него все сильнее болел бок, и он чувствовал, как кровь потихоньку пропитывает рубашку. Итак, когда Шайдо будут сломлены, сил оттеснить Куладина к северу не будет, если они, конечно, будут сломлены. Пока что Ранд не видел никакого признака перелома в сражении. Почему пошли на соединение Миагома и другие кланы? Если они намерены повернуть на него, то этим лишь предупреждают о своих намерениях. Но если они обратятся против Ранда, тогда Ган, Диарик и Эрим будут биться меньшим числом. А коли Шайдо продержится достаточно долго и четыре клана прорвутся, За лесистыми холмами Рант видел, как над городом начался дождь. Ведь и Гвейн больше не сдерживали тучи. Что ж, дождь помешает обоим противникам. У девушек был не лучший вид. Они вряд ли сумели бы вновь взять под контроль тучи на таком расстоянии. «Передай Ганну, пусть сделает все, что должен. Нельзя пропустить их к нам за спину». Молодой если уж на то пошло тех же лет, что и Ранд. Сейрин удивленно приподнял брови. Конечно, иначе Ган и поступить не мог. И Сейрин хорошо это понимал. Он подождал чуть-чуть, чтобы убедиться, что Ранд больше ничего не хочет передать. Потом развернулся и побежал с холма так же быстро, как и появился. Вне всяких сомнений, юноша надеялся поскорее вернуться, чтобы не пропустить боя. Что до того то сражение могло бы уже и начаться там, на востоке. «Нужно, чтобы кто-то сбегал за Джейдином», сказал Ранд, как только умчался Сейерин. «Если Ранд пойдет пешком, ему и впрямь понадобится, чтобы женщины его под руки вели. Они мало походили друг на дружку, но выражение подозрительности на лицах было практически одинаковым. Должно быть, этакая нахмуренность», «Одна из тех вещей, которым каждая девушка от матери учится!» «Я не за Самоэлем собрался!» «Пока не за ним!» «Мне надо поближе к городу подобраться!» Ранд кивком указал на обрушившуюся вышку. Девушки висели на нем, и иного движения он сделать не сумел бы. «Может, мастер Товер и спасет линзы зрительных труб, но от вышки и трех целых бревен не осталось!» С высокой точки сегодня на всю картину сражения взглянуть больше не удастся. Игвейн явно одолевали сомнения. Но Авиенда лишь секунду раздумывала, а потом попросила юную деву сбегать к Гайшайне. Наказав, чтобы и туманную тоже привели, и этого подвоха Ранд не учел. Игвейн принялась отряхиваться, тихо ворча на грязь. А Авиенда где-то раздобыла костяной гребень и еще одну косынку. Несмотря на падение, девушки уже выглядели куда менее растрепанными, чем Ранд. На лицах обеих по-прежнему лежала печать усталости, но пока способны хоть немного направлять, они пригодятся. От этой мысли Ранд застыл. Неужели теперь он обо всех думает, лишь насколько они полезны? Ему бы отправить их куда-нибудь в безопасное место, подальше от битвы, хотя, как выяснилось, вышка, на которой им вряд ли что должно было угрожать, оказалась не очень-то безопасна. Но на сей раз Ранд должен справиться с этим делом получше. Завидев подходившего Ранда, Сулин встала. Светлая шапочка повязок из Алгода венчала ее голову, а волосы казались белой бахромой. «Я отправляюсь ближе к городу», — сказал ей Ранд. «Откуда видно, что происходит?» «Оттуда, может быть, что-то смогу сделать. Всех раненых оставим здесь. А вместе с ними достаточно людей, чтобы, если понадобится, их защитить. Сулин, охрана должна быть сильной. С собой возьму немногих. Плохо я отплачу за честь, которую мне оказали девы, если позволю убить их раненых. Таким образом, большая часть дев останется в стороне от сражения». Он бы и сам никуда не лез, лишь бы прочих за собой не вести. Но почему-то чувствовал, что обузой они ему не будут. «Я хочу, чтобы тут осталась ты и...» «Я не сильно ранена», — натянуто промолвила Сулин. И он заколебался, потом медленно кивнул. «Хорошо». Ранд нисколько не сомневался, что Сулин ранена серьезно. Но она крепка и телом, и духом. В этом он тоже ничуть не сомневался. А если ее оставить, вполне возможно, что его охрану возглавит кто-то вроде Инаилы. Когда с тобой обращаются как с братом, это все-таки раздражает намного меньше, чем когда к тебе относятся как к сыну. Мириться с последним, Ранд был не в настроении. Но я доверяю тебе, сулин позаботиться, чтобы со мной не пошла ни одна из тех, кто и в самом деле ранен, «На месте мы стоять не будем. Я не допущу, чтобы кто-то мешал мне или чтоб кого-то понадобилось оставить». Сулин поспешно закивала. Ранд был уверен, она сделает так, что любая дева, получившая хотя бы царапину, останется тут. Кроме самой Сулин, разумеется. На этот раз он не чувствовал за собой вины, что кого-то использует. Девы избрали для себя копье, и они сами решили следовать за ним». Может следовать. Не вполне верное слово, учитывая некоторые моменты. Но для Ранда это ничего не меняло. Он не будет и не может приказывать женщине идти на смерть. Вот и все. По правде говоря, он ожидал возражений, прежде чем Сулин согласится. И был благодарен, что этого не произошло. Должно быть, я более ловок и изворотлив, чем считал сам». Появились два Гайшайн в светлых балахонах, они вели Джейдина и Туманную, а за ними виднелась еще целая толпа, руки полны бинтов, горшочков с мазями и прочего, на плечах объемистые бурдюки с водой. Руководили этими Гайшайн, Сарелея и еще с дюжину хранительниц мудрости, которых Рант уже встречал. По крайней мере, ему казалось, что имена половины из них он при желании припомнит. Как выяснилось, Сарелея определенно была старшей, и очень скоро и Гайшайн и прочие хранительницы занялись ранеными девами. Сарелея оградела Ранда и Авиенду с Игвейн, задумчиво нахмурила брови и пожевала тонкими губами, очевидно решив, что вид у этих троих весьма побитый, и им тоже не худо бы обмыть раны. От этого взгляда, точно от толчка, Игвейн с улыбкой влезла в седло мышастой кобылы и кивнула седой хранительнице, хотя, будь аильце более сведущей в верховой езде, Сарелея поняла бы, что девушка сидит в седле слишком неловко и напряженно. Многое о Сарелея Ранду сказала и то, что Авиенда без малейших возражений приняла руку и гвейн и уселась позади нее на круг лошади. Аилка тоже улыбнулась Сарелея. Скрипя зубами, Ранд одним плавным движением втащил себя в седло. Протест в мышцах сгинул под лавиной боли в боку. Словно Ранда опять туда ударили, и лишь через минуту он сумел вдохнуть. Однако юноша ничем себя не выдал. Игвейн подвела туманную вплотную к Джейдину и прошептала. — Если ты на лошадь ловчей сесть не можешь, Рандалтор, может тебе забыть на время о том, чтобы верхом ездить? На лице авиенды было одно из непроницаемых выражений, характерных для Аил, но ее цепкий взор не отрывался от лица юноши. — Я тоже заметил, как ты в седло садилась, — тихо ответил Ранд. — Может, тебе самой лучше остаться и помочь Сарелея, пока ты себя лучше не почувствуешь? После этого Эгвейну умолкла хоть и поджала сердито губы. А Виенде же вновь улыбнулась Сарелея. Старая хранительница не спускала с них глаз. Рант ударом каблуков послал крапчатого рысцой вниз с холма. Каждый шаг отзывался в теле болью, волнами расходившейся от раны в боку. Дышал юноша, сцепив зубы. Но надо одолеть немалое расстояние и пешком столько пройти он не сумеет. Кроме того, взгляд Сарелея начал действовать ему на нервы. Туманная догнала Джедеина, когда Ранд и 50 шагов не проехал по заросшему низкими кустами склону. А еще через пятьдесят к ним присоединились Сулин и цепочка Дев. Несколько из них побежали вперед. Дев оказалось больше, чем надеялся Ранд, но это не имело значения. То, что он задумал, можно сделать и не приближаясь к полю сражения, а не останутся при нем, в безопасности. Ухватиться за Саидин потребовало немалых усилий, пусть даже и через Ангриал, и тяжесть ее будто сильнее прежнего надавила на плечи, а порча на Саидин показалась еще хуже. Хорошо, хоть пустота отгородила его от собственной боли, во всяком случае немного. А если Самоэль вновь вздумает с ним в игры играть? Ранд погнал Джидиина быстрее, чтобы там ни задумал Самоэль, Уранда еще дел по горло.